часть восьмая. Планы. Я просыпаюсь от навязчивого аромата свежего кофе, щекочущего ноздри. Разлепляю веки и пытаюсь навскидку определить, сколько сейчас времени. В окно льётся дневной свет. Интересно, сколько я проспала? Глянув на часы за туманным всклядом, понимаю, что далеко за полдень. Уже 2. Ну ничего себе. Потягиваюсь, чувствуя сладкую боль в мышцах и только теперь в полной мере осознаю, что не одна. Ведь кофе сам не сварится. Михаил всё ещё здесь. Выбираюсь из тёплой постели, спешно набрасываю на плечи халат и впрыгиваю в тапки. Бегу в ванную комнату, надеясь остаться незамеченной, но не удаётся. Вслед мне летит пожелание доброго утра и задорный смешок. Запираю за собой дверь и расплываюсь в довольной улыбке. Как же мало нужно для счастья. Любимый рядом. Лучшего новогоднего подарка и представить нельзя. Быстро привожу себя в порядок, умываюсь, убираю волосы в косу, поправляю халат, а рука привычно тянется к. Провожу пальцами по губцам там, где губы любимого оставили горячие следы. С улыбкой вспоминаю события прошедшей ночи, надеюсь, что она не окажется единственной. Как же я хочу всё повторить. Господи, Лита, ты как мартовская кошка. А к стейсь, на улице зима. Одёргиваю себя, делая глубокий вдох. восстанавливая внутреннее равновесие и покидая временное убежище. Замираю в дверном проёме, любуясь красавцем, который успел переодеться в джинсы и футболку, а теперь хозяйничает на кухне как у себя дома. Турка, удивлённо приподнимаю бровь, заметив незнакомую вещь, и заворожённо наблюдая за плавными движениями серебряной ложки, то утопающей, то появляющейся на чёрной поверхности напитка. Я не люблю растворимый. Вот хотел тебя побаловать, подать завтрак в постель, но не успел. Мужчина улыбается мне и оставляет напиток без присмотра. А ты лишила меня и себя такого удовольствия. Шипящий звук заставляет его кинуться к турке, по бокам которой, заливая белоснежную панель плиты, побежал кофе. Вот чёрт, я всё уберу. Миша выключает конфорку и начинает суетиться. Переставляет турку на подставку, берёт влажную губку, хватается за горячую решётку и роняет её на место. Ау! Сядь, пожалуйста. Прошу его остановиться и указываю на угловой диванчик. Я сама. Извини, скромно улыбается Миша, заставляя моё сердце сжиматься от нахлынувшей нежности. Я подумаю, хмыкаю и принимаюсь разливать напиток по чашкам, оставив без внимания ученённый беспорядок. Он точно никуда не убежит, а вот кофе обязательно остынет. В искупление своей вины могу исполнить твоё желание, ведь сегодня канун Нового года, предлагает Миша. Очень интересно, на что он намекает. хотя и так понятно, хочет снова затащить меня в постель. «А почему одно?» — наглею я, опуская чашки на стол. «Ну нельзя же получить всё и сразу». Он принюхивается к аромату и отпивает глоток. «Хорошо. Дед Мороз, а тебе нужно письмо написать, или ты заявки и в устной форме принимаешь?» Спрашиваю с серьёзным видом, хотя на самом деле хочется улыбаться. «Не надо, я и так знаю, чего ты хочешь», — уверяет мужчина, облокачиваясь на стол, и устремляя на меня проникновенный взгляд. Услышав такое заявление, замираю и удивлённо хлопаю ресницами. Неужели? И чего же? Поехать за город и провести праздники в шумной компании моей семьи. Шутишь? Давлюсь кофе и захожусь громким кашлем. Миша вскакивает с места и стучит мне между лопаток. Это помогает. Минута, и я снова могу спокойно дышать. Лида, ты как? Беспокоится мужчина, продолжая гладить меня по спине. Лучше. Выпрямляюсь и окончательно выровняв дыхание, спрашиваю: Ты серьёзно? Знакомство с родителями? Ты против этого? Миша настораживается. У нас такая традиция встречать Новый год всей семьёй. Но я осекаюсь, желая напомнить, что пока ещё никто для него. Теперь ты моя. Он склоняется надо мной и целует в макушку.